чугги готов был поклясться, что почувствовал биение сердца. Хотя у големов, конечно, не было даже намека на него, разве только рубин в центре груди, позволяющий магии циркулировать по телам глиняных марионеток. Но Попадамс точно ощутил вибрацию, так явственную, что даже одернул руку от наполненного магией голема. а заметил Барбарио. «Перепады магии, что ж, неудивительны!» «Он пульсировал!» «Брась!» — алхимик махнул рукой. «Ты просто еще не отошел от мысли о грифонах». «И племяннице...» Подумал Пападамс, по радуясь, что не наткнулся на просфору и надеясь, что она действительно уехала. «И племянница...» Когда Хьюге схватился за лопынку Бус понял, что ляпнул лишнего и постарался быстро перевести тему. Но ничего, сейчас все наконец-то начнется, честно даже не знаю, что из этого выйдет. Они стояли на кладбище големов. Двое людей и каменные изваяния, залатанные металлом, одаренные новыми механическими конечностями и уже запущенные, пока лишь ожидающей команды, молча, словно неупокоенные души, покоившиеся на своих местах, стоя, лежа, сидя и валяясь. Воздух на этом кладбище будто бы вытеснило в неизвестном направлении. По крайней мере, Хьюги в белоснежно-белом мундире казалось, что дышать невозможно, каждый вдох давался с трудом. Все повторялось в его голове, как много лет назад, словно он смотрел тот же спектакль, но с обновленными и навороченными декорациями вместо картинок, нарисованных стажерами на чердаке за пять минут до начала. «Я скажу тебе, что из этого выйдет». «Либо абсолютная удача, либо полный провал, третьего не дано». «Холода!» — нервно хихикнул Барбарио. «Кейзер не любит промежуточных результатов». «Сказать, что алхимик совсем не переживал, значит нагло соврать». Все же это был отчасти его проект, детище которому можно было бы и очень хотелось найти другое применение, но кейзер есть кейзер, его желание, его мечтание неумолимо. И то, что застряло у него в голове, ничем не сдвинешь в сторону. «Но...» — выдохнул алхимик. «Начнем!» Он зажмурился и щелкнул пальцами. Ничего видимого не произошло, как и всегда с магией, никаких искр, огненных шаров и незапланированных фейерверков. Зато там, с изнанки реальности, фиолетово-голубые нити потоки магии, натянутые до предела, задрожали. Никогда не жившие мертвые големы зашевелились.